Тело голубых плащей на земле оказалось заметно больше, чем черных. Арбалеты гномов поднялись, а затем их короткие и толстые болты показали стрелкам Ангмара, что и помимо них есть на этом поле, умеющие брать прицелы и упреждения. Фолк увидел, как валились с коней неосторожно оказавшиеся в нескольких десятках шагов от хир до арбалетчики и как они вместо того, чтобы повернуть назад, внезапно устремились вперед, прямо на ряды бело-голубой конницы, и одновременно на правом фланге врага грянули трубы. Большая часть оставшейся там конницы Ангмара, изогнув строй, подобно серпу, ринулась на незащищенный бок Хирда, прямо же в лоб гномам что-то вопяя и наставив копье, Бегом бросилась пехота, числа разбойников и дунланцев, подался вперед, и центры из зеленых мечников, только орки остались на месте. Что же это такое, — пришла хоббиту ужасная мысль, — Хирджи сейчас сомнут, куда ушли эти дружинники, почему бросили гномов? Арнорская конница действительно ушла далеко вправо, оставляя Хирджи почти в одиночестве. Высшие из-под гномьих стрел арбалетчики сцепились с левым крылом дружины, в то время к ее центру правое крыло продолжали оставаться в небое. Они отклонялись и отклонялись, одновременно заходя за холм, так что самые правые ряды арнорцев хоббит уже потерял из виду. Уже пустили в ход луки те, что засели на холме. Фолк увидел там настоящее укрепление из составленных кругом телег, но тут малыш дернул его за рукав. И он глянул прямо перед собой. Низко склонившись гривом Через поле неслись ангмарские черные копейщики-арбалетчики. Велись черные плащи, И в ушах звенело от их клича «Ангмар! Ангмар!» Черная сеть стрел хлестнула по рядам гномов. Толстые древки ломались, а поднятые щиты Впивались в землю возле безостановочно шагающих ног, Исчезали среди блестящих шлемов. Находила ли она из них дорожку, сработанной подземными кузнецами броне, нет ли, со стороны сказать было нельзя. Хирт казался заговоренным. Его ряды не дрогнули, не заколебались, как ряды дружинников, мгновение назад. Они лишь ответили стрелами на стрелы. Но арбалетов у гномов было все же немного, и они не остановили атакующих. С дикими воплями налетали копейщики нагибая длинные тонкие копья. Однако Хоббит вдруг понял, что враг дрогнул. Вид несокрушимой сверкающей стены, которой, как казалось, были нипочем арбалетные стрелы, не мог не подействовать. А когда на летающую конницу и стену щитов разделяли какие-то десять сожений, по рядам Хирда вдруг прошло короткое множественное движение — и строй, словно опоясали два огненных кольца. Это пробившееся сквозь стучи солнце отразилось на сотнях елейных наверший, выдвинувшихся из гномьих шеренг. Наконечники первого ряда были на уровне пояса, второй ряд показался над плечами, щиты разошлись ровно настолько, чтобы дать место древкам, не больше, Но летающий конец увидел это слишком поздно. Всадники не успели развернуть коней, как с криком «Хазад!», перекрывшим все звуки боя, невидимые копненосцы Хирда выбросили свое оружие вперед и вверх. Раздался клич, и первые еды подскакавших оказались повергнуты на земь. И вновь клич «Хазад! Хазад Аймену!», от которого, как показалось хоббиту, сейчас сломается дерево. Но не даром дружинники и Рогволд говорили об бангмарских конниках, как о серьезном противнике. Избегая гибельного удара длинных копий Хирда, черноплащная конница поспешно заворачивала, скапливаясь для нового удара. С безопасного расстояния она приняла сосыпать Хирд стрелами, а он все шел и шел. И Хоббит понял, куда нацелили гномы свой удар — на пехоту противника. Видно было, как заколебались разбойники, но деваться им было уже некуда. А тем временем кипел уже повсюду. И, повернувшись на мгновение вправо, Хоббит увидел несущихся за спинами хирдангмарцев из того самого отряда, что схватился с конницей Арнора в самом начале. Оборачиваясь, армалетчики ловко били на скаку, и, преследовавши их конница наместника, никак не могла сбить ряды для решающего удара. В центре бело-синяя волна билась в упорно гнущийся, но не ручащийся, орочий строй, карабкалась вверх по холму, где отчаянно отбивались из-за телег. И тут Фолков заметил арнорские стяги позади, в тылу врага, Глубокий охват удался наместнику, и теперь его конница нацеливалась в спину от гмарской пехоти и грозила всадником правого кола. Вновь взвыли трубы, вновь пошла в атаку черная кавалерия, на сей раз плотнее и как-то решительнее, словно хищная птица она метила в бок хирда, повторяя неудавшуюся атаку.